Когда багровый закат успел лишь слегка притронуться к горизонту, в руках Гарри Мартина уже было полное досье на Хью Беннинга и Лестера Данли. Он сидел на переднем сидении служебного автомобиля, который нечасто удавалось задействовать в полицейских операциях. За рулем разместился Питер Майлстоун, неизменный помощник во время отсутствия шерифа. Инспектор всегда предпочитал Майлстоуна Эдвардсу, видя в нем трудолюбивого и, сказать по правде, более смышленого подручного. Они остановились неподалеку от мастерской и вели слежку за Беннингом, который еще не появлялся после смены. Что-то подсказывало сыщику, что он задерживается отнюдь не по рабочим делам. «Лестер Данли не вызывает никаких вопросов», размышлял вслух детектив, просматривая привезённые Майлстоуном записи пока тот не спускал взгляд с выхода из мастерской. Он совершенно чист перед законом. Возраст 38 лет, пятнадцать из которых работает механиком в автомастерской Беннинга. Начинал как обычный помощник, пока не дорос до полноценного партнера. Ни жена, детей нет, живет один и достаточно скромно. Не высовывается, ни в какие передряги не попадал. Чувствую, если Беннинг как-то и причастен ко всей этой неразберихе с собаками, то Данли тут совершенно ни при чем. Хотелось бы верить, что он добрый малый. Позволил себе вставить Майлстоун. А вот этот Беннинг и без досье вызывает у меня некоторые подозрения. В начале разговора он мне даже приглянулся. Этакий мастер на все руки, который зарабатывает на жизнь честным трудом. Но что-то мне подсказывает, что честным его труд не назовешь. По крайней мере, то, что скрывается за этой мастерской. Инспектор наконец взглянул в досье. Хью Беннинг 47 лет, родился не в Бейквилле, а в Кентербери. В возрасте 18 лет переехал в Брайтон, затем на запад в Бат, где обосновался до 25 лет. Сыщик присвистнул. «Ничего себе его поносило по свету. С южного побережья почти на самый север страны. У него была судимость. Верно. По Кентерберри ничего, а вот в Брайтоне он отбывал однолетний срок за мошенничество, после чего и перебрался в Бат. И здесь ему не сиделось тихо. Три привода за несанкционированную торговлю и подозрение в ограблении». За это, однако, он не был арестован. Снова переезд, на сей раз в Бейквел. Здесь ведет себя тихо, нигде не замечен. На протяжении двух лет перебивался на каких-то подработках и попутно пытался открыть свое дело. В 27 ему это удалось, и на горизонте появляется автомастерская Беннинга. В связи с его прошлым, решил высказаться Майлстоун. «Мне кажется, бизнес он открыл не только своими усилиями». «Всё может быть», — согласился инспектор. «Нашёл благодетеля, который помог ему встать на ноги. Безусловно, за отдельную мзду. Надо бы проверить эту версию, но позже». Из гаража мастерской выкатил автомобиль. Не черный «Бьюэк Электро», но неприметный и ничем не примечательный «Лотус», за рулем которого мелькнула физиономия Беннинга. Полицейские на всякий случай пригнулись, хотя водитель даже и не смотрел в их сторону. «За Беннингом числится зарегистрированный «Лотус»,» спросил инспектор, откладывая бумаги. «Насколько я знаю, сэр, на него вообще не зарегистрировано никаких автомобилей». «Кажется, я припоминаю эту машину». Гарри Мартин почесал подбородок. «Стояло в четырех местах левее Бьюика мистера Кларнетти». Берете без спроса чужие вещи, мистер Беннинг?» «Заводи», — скомандовал сыщик Констеблю. «Посмотрим, куда он ездит на машинах своих клиентов». Майлстоун аккуратно двигался вслед за подозреваемым, выдерживая максимально возможную дистанцию. Улицы Бейквела в это время были пустынны, поэтому любая машина может показаться Беннингу подозрительной, особенно если бесповоротно следует по пятам. Когда совсем стемнело, инспектор велел выключить фары, чтобы лишний раз не светиться. Свернув на Бакшу-Хилл, Беннинг затормозил у достаточно роскошного особняка, но мотора не заглушил. Полицейские остановились за углом, получив прекрасный обзор за подозреваемым. Через несколько минут из дома вышел человек в темном плаще, сливающийся с мраком вечера, и остановился у лотуса, чтобы прикурить. Искра спички блеснула в темноте и осветила его лицо. «Это он», — сквозь зубы процедил инспектор. «Мужчина со шрамом, о котором говорил свидетель. Тот выпустил клубок дыма и запрыгнул в машину, которая тут же тронулась с места». «Значит, мистер Беннинг наш тайный водитель, а парень со шрамом его подельник». «Вот только что они затеяли. Езжай за ними, Майлстоун. Только не светись». Констебль, также не включая фар, двинулся за преступниками, пока сыщик записывал точный адрес мужчины со шрамом. «Проследим, куда они поедут. А завтра я проверю второго». «Наверняка он не так прост, как наш механик». Около пятнадцати минут сыщики кружили по Бейквеллу, ведя незаметную слежку за подозреваемыми, которых подозревали пока неизвестно в чем. Что связывало этого обычного работягу, ежедневно разбирающего моторы, с этим представительным джентльменом из дорогого особняка? Они явно не собирались чинить этот повидавший жизнь лотус. На самом выезде из города пришлось увеличить дистанцию между машинами, так как здесь не было вообще никакого движения. Серый лотус, целенаправленно двигающийся в темноту ночи, полз еле заметной точкой впереди. Майлстоун позволил ему настолько оторваться, что сам чуть не упустил поворот на Брукфилд-лейн, лишь в последнюю минуту заметив габариты, мелькающие за деревьями. «Здесь вовсю разросся густой лес». Поэтому шанс попасться на глаза уже не так сильно пугал полицейских. Однако, решив не рисковать понапрасну, инспектор велел Майлстоуну припарковать машину в раскинувшихся ветвях кустарника и дальше двигаться пешком. «Как думаете, шепот Майлстоуна сливался с шорохом шагов, что они здесь забыли? Работа обязывает меня заглядывать во все уголки города». Но, признаться, здесь я едва ли бывал. По-моему, здесь ничего нет, кроме складов. Сейчас и узнаем. За деревьями мелькнул фасад одинокого здания. Свет блеклого фонаря скрывал его от непрошенных гостей. Рядом стоял не только лотус, но и с десяток других автомобилей, притаившихся за лесным пейзажем. Кругом была полная тишина, не считая периодически раздающихся изнутри голосов, Криков и что-то наподобие хлопков. Беннинг и его спутник осмотрелись и шмыгнули внутрь, через массивные двери, подсвеченные несколькими лампочками. На посту стоял серьезного вида охранник, облаченный в черное, и следил за периметром. Пора выяснить, что здесь происходит. Еле слышно произнес инспектор, исследуя территорию издания снаружи. Через главный вход не попасть. «Этот Громила поднимет бучу и рассекретит нас». Тут его взгляд зацепился за приоткрытое окно на первом этаже, которое как будто само заманивало сыщика внутрь. «Майлстоун!» — детектив оглянулся на молодого констебля. «Здесь явно состоится не встреча любителей автомобилей. Чувствую, мы почти разворошили осиное гнездо, поэтому нам нужно подкрепление. Я проберусь внутрь и выясню обстановку». «Если меня не будет дольше пяти минут, свяжись с остальными и вызови сюда». «Понял. Будьте осторожны, инспектор». Гарри Мартин кивнул и сделал глубокий вдох. Его нервы натянулись до предела, готовые вот-вот лопнуть. Он прокрался к тыльной стороне дома, откуда его не мог заметить охранник. Прижавшись к стене спиной, инспектор изучил строение. «Два этажа. В окнах свет не горит». «Не видно никого из владельцев припаркованных машин». Приоткрыв форточку шире, сыщик заглянул внутрь. Пусто. Проворно вскарабкавшись внутрь, он оказался в темном помещении, где практически нельзя было что-то разглядеть. Под дверью маячила полоска света, шум зазвучал громче. Теперь можно было различить азартные выкрики, спор мужских баритонов, рычание и гул потасовки». За дверью путь оказался свободен, поэтому детектив воспользовался этой возможностью и прошел в ту сторону, откуда вовсю гремел шум. Спустившись по лестнице на самый нижний этаж, Гарри Мартин очутился в подвальном помещении, где пыль, сырость и сигаретный дым создавали отвратительную ауру, а запах крови и пота мог бы отрезвить кого угодно. Тень многоярусных ящиков спрятала непрошенного визитера от десятков взбудораженных мужчин, столпившихся вокруг огороженного подиума, напоминающего ринг. Они кричали, ругались, подначивали друг друга, создавая бурю агрессии и ярости. Здесь были обычные работяги в выцветших брюках, но большую часть присутствующих составляли обеспеченные мужчины в кашемировых костюмах, С дорогими сигарами в зубах и золотыми перстнями на мизинцах. С двух сторон ринга стояли клетки с собаками, которые изнывали от заключения или скалили зубы, кидаясь на решетку. На них были ошейники с номерками, такими же, как и у израненной собаки у дома Мартина. Вглядевшись в силуэты, мечущиеся по рингу, инспектор, наконец, сообразил, в чем дело. «Подпольные собачьи бои». на которые делались ставки. Гарри Мартин не мог пошевелиться от нахлынувшего чувства злости и безнадежности человеческой души. Как можно использовать несчастных животных ради денег? Натравливать их друг на друга во имя выживания? Люди жестоки по своей природе. Они готовы врать, красть и убивать себе подобных без зазрения совести. Но хуже этого может быть только нечто подобное. Пускать верных товарищей, которые полностью отдают свою любовь человеку, буквально на фарш. Инспектор смотрел на кровожадную толпу с неумолимым желанием перестрелять их всех из револьвера. Но это чувство мигом улетучилось и уступило место тревоге в груди, как только Гарри Мартин заметил знакомый комок шерсти в одной из клеток около ринга. В ней сидел шериф. И он был следующим, кто выйдет на смерть. Инспектора не было слишком долго. Майлстоун начал волноваться и хотел было пуститься следом за начальником, Но тот дал четкий приказ, что нужно делать. Констебль в два счета вернулся к машине и помчался по дороге в сторону города. Рации были непозволительной роскошью для полиции Бейквелла, так что связаться прямо с места преступления было невозможно. Майлстоун приметил телефонную будку еще по пути сюда. Но для этого нужно было преодолеть несколько миль, и полицейский надеялся, что инспектор протянет до приезда подкрепления, чтобы там ни творилось. Добравшись до будки, Майл Стоун выскочил из автомобиля, даже не заглушив мотор, и уже готовился сорвать трубку, но провод оказался оторванным. Теперь никакого шанса связаться с участком и вызволить Гарри Мартина. Разъяренный бульдог ожесточённо кромсал дворового пса, вгрызаясь своими ножами ему в плоть. С каждым новым укусом подвал тонул в новой порции ликующих криков, а ринг пополнялся каплями собачьей крови. Инспектор не мог смотреть на подобное зрелище и с огромной охотой остановил бы этот беспорядок, но силы были не равны, как и между бульдогом и дворнягой. Его окружали двадцать мужчин, которые рискуют потерять не только деньги, но и репутацию, и свободу. Револьвер и полицейский значок покажутся им детскими игрушками, не более. Единственная надежда – Майл Стоун, который додумался отправиться за подмогой. Иначе шерифа не спасти. Он не привык к клеткам, не привык к жестоким схваткам с другими псами за жизнь. Он всего лишь беззащитный бигль, который тоньше других собак чувствует зло. Через несколько минут его выпустят на ринг и вряд ли оставят в живых. Послышался душераздирающий собачий вопль и разочарованный вопли тех, кто в этом поединке поставил на дворнягу. Она потеряла жизнь в нечестном бою. Ее тело бесцеремонно вынесли из помещения. Мартин не удивится, если завтра ее найдут в одном из переулков Бейквела. Победитель, мускулистый бульдог, получил приз зрительских симпатий и миску свежего мяса в качестве награды. Его еще не раз выпустят на ринг. Но пока он должен был уступить дорогу другим бойцам. «Это был честный бой!» – прогремел голос так называемого «конферансия». «Но не стоит отчаиваться, если вы поставили не на ту шавку. Впереди вас ждет еще много интересного!» В ответ прозвучали одобрительные возгласы, раскалённые до предела толпы. «Сегодня для вас приготовлен особый подарок!» Пытаясь возбудить зрителей, произнес ведущий зазывающим голосом. «Эти двое джентльменов!» Он указал на Беннинга и его спутника со шрамом, стоящих в первом ряду. Нашли в себе смелость доставить сюда особого бойца. «Торопись же, Майлстоун, торопись! Познакомьтесь с шерифом, помощником главного следователя, который успел насолить почти каждому из нас. Он словно заноза мешает проворачивать выгодные для нас делишки». «Вести прибыльный бизнес и оставаться незамеченными. Он подлавливает там, где этот олух-инспектор ничего не видит. Теперь у вас появился шанс отомстить этому гнусному Биглю, а также всем полицейским Бейквелла, которые четвертые сутки ищут свою шавку». «Господа!» — обратился конференсье к толпе, вызвав всеобщее молчание. «Готовьте ваши деньги для ставок, ведь на ринге появляется шериф!» Словно обезумевшие дикари мужчины разразились аплодисментами и восторженными воплями. «Нет!» – прошептал сыщик, хотя ему тоже хотелось кричать. «Одно неверное движение или звук могли его выдать, и тогда шерифу никто не поможет». Клетки открыли... И шерифа буквально вытолкнули на боевую арену. Тот выглядел загнанным и беспомощным, даже пытался сжаться к бортику, но там на него сыпались гневные проклятия, поэтому Биглю приходилось скалиться в ответ и отходить в середину ринга. «Да где же ты, Майлстоун?» «А вы только посмотрите! У этого жалкого доходяги еще остался запал!» «Ну что ж, посмотрим, чего стоят твои зубы против...» Интригующая пауза зависла над зрителями. «Кровавого чемпиона!» Мужчины встретили это имя бурными овациями. В клетке с другой стороны арены клокотал зубами огромный бультерьер. «В два раза больше и во столько же раз тяжелее шерифа!» «Чемпион уже одержал пять побед для себя и сотни фунтов для вас». «Ну что, шериф?» «Нет, нет, нет!» Пронеслось в голове у Гарри Мартина, когда он до боли в костяшках сжал свой револьвер. «Готов показать, на что ты способен?» Решетка поднялась, и бультерьер вырвался на ринг под ликующие возгласы толпы, и молитвы одного единственного полицейского, притаившегося в углу. Чемпион атаковал со стремительной скоростью, с которой не мог справиться даже быстрый шериф. Первый укус пришелся мимо Бигля. Острые зубы клацнули всего в сантиметре от его уха. Злобный рык наводил ужас. Шериф пытался ему отвечать, но его голос тонул в дребезжании толпы. Бультерьер принял атакующую стойку и ринулся на соперника. В этот раз он попал точно в цель. Клыки сошлись на ключице Бигля, выпуская поток крови и болезненный визг. «Надо подождать еще немного. Майлстоун придет, он уже рядом. Держись, шериф!» Но схватка была нечестной, а силы не равны. Шериф не мог столько держаться. Через пять минут кровавой бойни он почти без чувств лежал на арене, искусанной до потери сознания. Кровь сочилась по его гладкой шерстке, вызывая торжество бесчеловечных зрителей, и ужас наблюдающего Гарри Мартина. Шериф попытался подняться, чтобы спасти себе жизнь. но, опёршись на переднюю лапу, тут же рухнул вниз. Она была прокушена почти до кости. Помощник инспектора больше не мог встать. Бультерьер почувствовал сладость победы и сладкий аромат смерти, поэтому оголил свою хищную пасть и нацелился на горло противника, в котором ещё пульсировала жилка жизни. Но громкий выстрел остановил его. Инспектор не выдержал и пустил пулю прямо в висок свирепого зверя, свалив его прямо на глазах у публики. Поднялась паника. Большая часть зрителей бросилась в рассыпную. С другой стороны подвала был еще один выход наверх. Туда и помчались представители сливок общества, которые не желали, чтобы их личности были раскрыты. Остальные решили не пускаться в бегство. Поспешили в укрытие и достали пистолеты. Среди них был и Беннинг, притаившийся за ящиком с кубинским ромом, контрабандой, привезенной одним из участников боёв. Свист пуль полосовал воздух вокруг Гарри Мартина. Он прижался к ящикам и периодически отстреливался от врага. Барабан опустел. В кармане осталось еще шесть патронов. Недостаточно для семерых головорезов... но вполне хватит, чтобы дотянуть до прихода своих. «А, инспектор!» — заговорил Беннинг притворно сладким голоском из своего укрытия. «Решили заглянуть к нам на огонек, а я уж думал, что удалось вас облапошить. Двадцать лет удавалось, а тут вы блеснули своему мишкам». Мартин не повелся на едкий выпад ублюдка и перезарядил пистолет в надежде, что одна из пуль угодит именно в Беннинга. Это он с приятелем со шрамом вырубили его тогда в переулке и украли шерифа. А теперь бедный пёс истекал кровью и неизвестно, всё еще дышал или оставил попытки выжить. Ещё несколько пуль врезалось в ящик в метре от сыщика. «Сдавайтесь по-хорошему», — ответил Мартин с наигранным спокойствием. «Здание уже окружено моими людьми. Вы в ловушке». В ответ раздался дикий смех. «Если бы это было так, мы бы уже давно лежали лицом вниз в наручниках», — подметил один из преступников. Ха, «Верно, Майки», — подхватил Беннинг. «А ты тут совершенно один». Пришел строить из себя героя и спасать своего пёсика?» Инспектор заметил, как Беннинг перебежками приблизился к залитой кровью арене и направил дуло пистолета на сжавшееся тельце Бигли, грудная клетка которого все еще вздымалась в попытке глотнуть воздуха. «Не смей этого делать, Беннинг, иначе...» «Что, пристрелишь меня?» Снова противный смех. Как только ты высунешься из укрытия, парни снесут тебе голову, а я твоему любимому пёсику. Чего ты хочешь? Шериф не заслуживал смерти. Только не такой. Вряд ли его самого инспектора пристрелят в этом богом забытом месте. Исчезновение собак – одно дело, но пропажа главного следователя города не останется незамеченной». Хотя Беннинг не в курсе, что он явился сюда не один, а в сопровождении констебля, поэтому может запросто прихлопнуть его. «Брось револьвер и выходи с поднятыми руками. Ребята решат, что с тобой делать». Шестерёнки заработали в его голове, пытаясь найти выход из ситуации. «Струзил, инспектор?» – ухмыльнулся механик. «Тогда можешь прощаться с шавкой». Но выход был только один. «Стой!» – воскликнул инспектор, чем вызвал одобрительный гомон преступников. «Они загнали начальника полиции в ловушку». «Я выхожу!» Гарри Мартин втянул ртом воздух и собирался покинуть укрытие, как заметил тень, промелькнувшую слева. Майл Стоун справился и привёл подкрепление. Он стоял с пистолетом наготове на нижней ступени лестницы, по которой инспектор сам пришел в подвал. За его спиной приосанился Эдвардс. Парни с другой смены Уинстон и Дженнингс зашли с другой стороны, взяв преступников в кольцо. Кивнув спасителю, Гарри Мартин выбрался из-за ящиков. Беннинг стоял с вытянутым над шерифом револьвером, готовый в любой момент спустить курок. Хороший выбор! произнес он, переводя пистолет на инспектора. «Ну вот только попрощаться все же придется. Прозвучал оглушительный выстрел. Инспекторы Беннинг одновременно свалились на пол, под ними растекались лужицы крови. Механик успел выпустить пулю в полицейского перед тем, как в него самого попал заряд Дженнингса, прокравшегося со спины. Он специально стрелял в руку, чтобы Беннинг отправился не в лучший мир, а в самое худшее его место – за решетку. Началась пальба. Майлстон поспешил оттащить раненого инспектора обратно за ящики, чтобы в него не угодила шальная пуля. Эдвардс прикрывал их и умудрился подстрелить двоих преступников. Дженнингс и Уинстон тоже не оплошали. Всего через мгновение все нарушители были задержаны. Четверым понадобилась медицинская помощь, остальные сдались без боя. Как только выстрелы затихли, инспектор подбежал к шерифу и склонился над неподвижным тельцем четвероногого друга. Жалость, боль, ярость уничтожающей гамой клокотали в его груди, перебивая жжение в раненом предплечье. Мартин боялся сдвинуть и даже дотронуться до тела раненого шерифа, осматривая его многочисленные повреждения. «Шериф!» — одними губами прошептал он. «Дружище!» Его пальцы прошлись по окровавленной холке Бигля, передавая ему всю свою любовь. Шериф почувствовал прикосновение и издал еле слышный стон. «Ты жив!» Воскликнул Гарри Мартин и улыбнулся сквозь слезы. Остальное было неважно. Шериф был спасен. В тот вечер на Брукфилд-Лейн удалось задержать десятерых. Остальные преступники пожелали сохранить свои личности в тайне и поспешно скрылись в неизвестном направлении. Но Гарри Мартин не переживал на их счет. Пока Майлстон сидел в засаде и выжидал положенные пять минут, он записал все модели и номера автомобилей припаркованных около входа в подпольный бойцовский клуб. В скором времени Бейквол ждала череда арестов и разоблачений, которые затронули сливки общества. На каждого было заведено уголовное дело по факту мошенничества, коррупции и еще целого списка обвинений. Остальные, стрелявшие в подвале, получат солидный срок не только за организацию собачьих боёв, похищение и жестокое обращение с животными, но и за препятствие аресту, нападение на сотрудников правоохранительных органов и за все, что раскроется в ходе следствия. Беннинг оставался молчалив, пока его увозили в больницу и пока извлекали пулю из простреленной руки. Но как только он оказался в холодных стенах тюремной камеры, запел как соловей, сдал подчистую всех участников подпольных боёв, рассекретил таинственного мужчину со шрамом еще до того, как полиция пробила его адрес по документам. Им оказался помощник мэра Лиам Стоун, который наживался на мирных гражданах взятками и подкупом. История же самого Беннинга была изрядно запятнана, как и предполагали Мартин с Майлстоуном, когда изучали его досье. Ему все не сиделось на месте, не мог наслаждаться спокойной жизнью тихого города. Каждое его новое дело строилось на лжи, откатах и угрозах. Его честный бизнес по ремонту автомобилей не был таким уж честным. С поддержкой того самого Лиама Стоуна еще 20 лет тому назад он открыл автомастерскую в Бейквилле, через которую помощник мэра отмывал деньги, а сам Беннинг собирал пенку с варенья. Ему мастерская была единственной в городе, поэтому при любой поломке автомобиль везли к нему. Он ремонтировал неполадку в одном месте и попутно выводил из строя в другом, задерживая заказ на несколько недель и используя машину в своих целях. Двадцать лет он промышлял, не вызывая вопросов ни у клиентов, Ни у партнера по бизнесу, ни у полиции, пока, наконец, не попался на Бьюике. Беспечность и любовь к чужим автомобилям и погубили его. Если бы Беннинг не разъезжал на них по городу, едва ли полицейские смогли найти шерифа, раскрыть личности двадцати нечестных на руку чиновников и остановить кровавую бойню между собаками. В тот вечер на Брукфилд-Лейн удалось освободить 14 собак. Десять числились погибшими, и это только за один вечер. После сокрушительной победы чемпион был готов до последней капли крови грызть глотки несчастным животным в клетках. Если бы Гарри Мартин не пустил ту спасительную для шерифа пулю, погибло бы гораздо больше. Всех собак, которых удалось распознать, Вернулись счастливым хозяевам. Некоторые отправились во временный приют, но никто не сомневался, что вскоре их ждет новый дом. Одного уже забрали к себе Сэнди и Рони Роуэлл, недавно сыгравшие свадьбу и переехавшие за город. Бриллиантовое кольцо, похищенное с пудинга, так и не удалось вернуть. Но на изящном пальчике Сэнди красовалось другое. Пусть проще и дешевле, но не менее ценное для них обоих. Ронни оставил работу в остром каблуке и подал заявку в полицию. Расследование в тот раз настолько захватило парнишку, что он решил посвятить свою жизнь распутыванию загадок и помощи людям. Через неделю Гарри Мартин забрал шерифа из ветеринарной клиники. Раны Бигля быстро затягивались и выглядели не так пугающе, как в самом начале. Пёс всё ещё прихрамывал на переднюю лапу, которая была перебинтована. Бультерьер разодрал ее почти до кости. Шерифу был прописан покой, и никаких погонь за преступниками в ближайшее время. Инспектор Мартин и шериф шли по улицам Бейквелла, медленно продвигаясь в сторону дома. Март выдался особенно холодным, но сыщику было тепло. Он вернул верного товарища и теперь постарается оберегать его получше. Он улыбнулся, глядя на ковыляющего рядом Бигля, и согрелся теплом, разливающимся в груди. «Шериф, как ты смотришь на то, чтобы взять пару выходных? Съездим в Лондон, пройдемся по фермерским ярмаркам или рванем в Шотландию? Я никогда там не бывал». Его насторожило молчание в ответ. «Что скажешь?» Инспектор опустил глаза, но шерифа рядом не оказалось. Тревожно оглянувшись, он нашел его в толпе снующих по своим делам жителей Бейквелла. Шериф сидел перед булочной и завороженно смотрел на шоколадные вафли на витрине. «Ты только встал на лапы и сразу думаешь о еде». Биголь жалобно поднял глаза, чем вызвал широкую улыбку напарника. Идем уже, ты их заслужил. Инспектор и Биголь зашли в булочную и получили свою порцию сладостей. Гарри Мартин никуда не спешил. Отпуск может подождать. С шерифом, уплетающим любимые вафли, он чувствовал себя дома. Читала Анжелика Игнатьева.